Арка третья. Наследие. Глава одиннадцатая. Королева. «Схватить его! Связать!» Вожак, что был повержен, стал человеком. Сбросил кожу. Стал тем, кого хотел убить. Слабое создание, что зазналось и перешло черту. Гордыня. Путь к поражению. Элизабет вместе с Селиной смотрела, как бывшего вожака тугими веревками привязывали к вековому дубу. Люди со зверевшими глазами, полными ярости, были готовы разорвать его. Но больше всего Селину поразил Артем. Выстрелов уже не было слышно, как и оборотней. Артем изменился, от него снова исходила та аура, что при их бое с Вильгельмом. К тому же Селина вернула его прежние навыки. Один бой с вожаком показал, что он был чертовски силен в своем мире. В мире, где нет магии, Где ты тренируешь свое тело до предела и превозмогаешь человеческие показатели?» Девушки вошли в толпу и, выйдя из нее, встали вместе с Жанконом и Салимом. Перед ними предстал старик, привязанный к дубу. На лбу красовался шрам от пули. Салим не соврал, что застрелил его. Вожак заплакал. Он не хотел смерти, ведь он знал, что умирать будет мучительно. Это попросту неизбежно. «Как ты мог?» На глазах Салима застыли слезы. «Ведь мы были друзьями. Мы выросли вместе. Мы всегда хотели лучшего для нашей деревни». «Иди к черту!» зарыдал Франц. «Вместе со своей вонючей деревней! Вы должны все сдохнуть! Я вожак! Вожак!» «Ты ничтожество!» не выдержал Жанкон. «Слабак, что незаслуженно получил силу!» Вожак рыдал все громче, все сильнее. Он понимал, сейчас не могут сделать что угодно. Сейчас он целиком и полностью находился в их власти, во власти диких зверей. Это самое страшное для охотника — поменяться местами со своей жертвой. Каждый из толпы достал что-то острое. У кого-то даже были вилы. У кого-то нашлись маленькие куски заточенного металла, походящие на кинжал или его обрубок. «Нет!» Франц в ужасе принялся копать под собой землю ногами, пытаясь убежать или хотя бы отодвинуться от них подальше, но веревки держали крепко. Он связан, и страшная кара маленькими шажками приближалась к нему, точно издеваясь. «За моего сына!» «За мою жену!» «За моего брата!» «За мою возлюбленную!» Каждый по очереди подходил к Францу и бил, награждая глубоким порезом. Не трогали только шею и вены, чтобы не умер раньше времени. Каждый хотел отомстить, оставить на предателе свой знак. Элизабет же больше волновалась за Артема. «Где он и что с ним?» «У них слишком мало времени». в «Сутки, и его страшные раны вернутся. Нужен лекарь, а до ближайшего города как раз сутки езды. Если поскакать галопом, то можно и за полдня доехать». Вот только если у них кони. В такой суматохе они вполне могли убежать или умереть от лап вожака. Крики и рыдания вожака становились все громче. Месть селян оказалась куда больнее, чем он мог себе представить. Но это не волновало Элизабет. Вожак пойман и скоро умрет. Нужно думать о том, что грядет. Селина, пойдем. Надо найти лошадей. «Ну куда же ты?» Артем схватил оборотня за пасть и, потянув за нижнюю и верхнюю челюсти, легко разорвал ему пасть. Руки дрожали, а в крови гулял адреналин, доставляя чувство экстаза. Как же давно он не чувствовал себя так хорошо. Идеально. Словно вернулись те годы, когда он был элитой скитальцев. Когда он разрывал монстров на части и знал, что ему это под силу. Артем положил белый револьвер в кобуру рядом с таким же Алым. Это было чудо. Револьвер из китайцев, тем более Евы. У Артема не было времени подумать, но вот она, первая зацепка. Бог не соврал о том, что Ева в этом мире. Значит, она стала бессмертной, и это ее ДНК смешались с вожаком. Но тут явно присутствовал какой-то дефект, если можно было аннулировать бессмертие. «Вот бы поймать кого-то из Ордена Крови и узнать, что это за чудо-микстура была». Вдали послышался шорох. «Ты точно оборотень? Судя по твоему бегу, ты больше смахиваешь на зайца». Резко выхватив из кобуры алый револьвер, Артем выстрелил и молниеносно убрал его обратно на пояс. «Последний патрон. Последняя звериная кровь. На сегодня все. Монстр насытился». Издалека послышался виск. Судя по звуку, пуля пробила голову. Значит, оборотень точно умрет. На губах Артема застыла улыбка. «Как жаль, что это на время», — подумал он. Парень понимал, что его тело вернулось на определенный временной промежуток. Иначе было бы слишком просто. Тем более, у всего есть своя цена. Его раны исцелились, но, видимо, ненадолго. Скоро все вернется, и Артем был готов к этому. Он сделал самое необходимое. Уничтожил оборотней и их вожака. Теперь повсюду валялись горы трупов. Где-то вообще были раскиданы ошметки от звериных шкур. Его интересовал голос, который знал его фамилию. Ван Хельсинг. Проклятая фамилия. Проклятый род, что должен уничтожать монстров. Но теперь он не Ван Хельсинг, а Феникс. Парень отринул свое прошлое и пошел к будущему. Так и надо. Главное не сойти с выбранной тропы. Невероятно. Послышались клопки. Артем одеревенел и застыл, не в силах сказать ни слова, не сдвинуться с места. Перед ним стоял человек в черном смокинге. На бедре висела самая настоящая катана, а зачесанная на бок прическа и черные очки на переносице сильно отходили от принятых здесь стандартов. Артем уже и забыл, что одежда в этом мире котируется от средневековой до современной. Но больше всего парня удивила одна вещь. Я не слышал его шаги. Ветер кружил свою серенаду на круганах из оборотней. Атмосфера стояла такая, что воздух, казалось, звенел от напряжения. «О, извини, я не представился. Что я за человек?» — сказал неизвестный и треснул себя полбу ладошкой. «Я Рудольф Гитлер». «А ты чудной», — удивился Артем. «Гитлер». «Гитлер». «Что?» Парень не поверил сказанному. В его мире существовал такой персонаж. В далекие времена, когда о монстрах еще не знали, была Вторая мировая война. И Гитлер — немецкий политик, оратор и демагог, основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха, Глава национал-социалистической немецкой рабочей партии, рейх-канцлер и фюрер Германии, верховный главнокомандующий вооруженными силами Германии во Второй мировой войне. В общем, это монстр, которого чудом одолели ценой десятков миллионов жизней. Надеюсь, это совпадение. Нет, Артем ван Хельсинг, это не совпадение. Артема передернуло. От этого человека веяло чем-то жутким, из-за чего у Артема подкосились ноги. Он испытывал страх неосознанно. «Тебе страшно?» Парень оказался перед Артемом, и их взгляды переплелись между собой. «Ты уже понимаешь, воспринимаешь все на подсознательном уровне. Чувствуешь мою силу?» «Удивил, конечно». «Эй, чудик, ты что, из моего мира?» Да, его руки тряслись, тело содрогалось, но разум было не сломить. Рудольф Гитлер сам несколько опешил так как не ожидал видеть на лице Артема всю ту же улыбку. «Мне плевать на тебя», — словно говорил парень своим взглядом. Между ними в этот момент шла невидимая дуэль, и Артем явно в ней проигрывал. «Я пришел предупредить тебя», — произнес Рудольф, пропустив вопрос мимо ушей. «Если ты спасешь королеву, то умрешь. Я лично стану твоим линчевателем». «Королеву?» — не понял парень. «Ты о чем?» «Какую нахрен королеву?» «Я тут, если не заметил, оборотней убивал, и никаких королев я здесь не трогал». «Артем!» Обернувшись на зов, он увидел Элизабет, машущую рукой со стены. «Видимо, с вожаком все кончено». Отправился на тот свет, и по делам ему. «Теперь нужно разобраться с человеком-смокинге». «В общем...» «Ага, исчез». «Да, конечно, почему бы и нет». Парень постоял немного, пытаясь осознать, что только что произошло, и разочарованно двинулся в сторону ворот. Рудольф испарился, словно его и не было. Что за королева? И почему Артем должен спасти ее? Очередная загадка, которую нужно решить, но позже. Сейчас надо думать о том, как быстрее добраться до следующего города. «Вау! Вы, ребята, еще те маньяки!» сказал Артем Салиму и Жанкону, при этом присвистнув. «На тело Франца, вожака-оборотней, было страшно смотреть. Не осталось и живого места, все было в глубоких порезах. На лице мертвого застыла гримаса ужаса и боли. Он познал. Теперь он познал, что было с теми, кого он отдавал на съедение своим шавкам». Элизабет и Селина спустились с оборонительных стен. Снежная королева от одного взгляда, который мороз шел по коже, вдруг изменилась. Глядя на Артема, она улыбнулась. Они не знали, что сказать друг другу. Казалось, что времени прошло очень много, будто их жизни поменялись в корне. «Ты не умер. Это уже прогресс», — радостно сказала Элис. «А ты думала, что я умер?» «Я бы хотела», — фыркнула Селина. Кошка-воровка явно сказала это, потому что хотела избавиться от контракта раба. Артем еле себя сдержал, чтобы не скомандовать ей удариться пару раз лбом об ствол дерева, дабы из нее вышла вся дурь. Но ничего, она еще пожалеет о своих словах. Но все же она спасла ему жизнь. «Спасибо», — сквозь зубы сказал Артем. Селим свалился на колени и зарыдал. Он говорил одно и то же, как и остальные люди деревни, повторившие жест их главы. «Они все многое пережили. Слишком много людей погибло. Что будет с этой деревней, лишь время покажет». А пока Артем мог только широко улыбнуться и сказать во всеуслышание. «Обращайтесь!» Жан-Кон, недавно получивший от Артема пощечину, видимо, забыл про это. Или простил, ведь парень сделал невозможное. Теперь он может вернуться к своему отцу-барону и сказать «Папа, я убил оборотней». Прославиться и, наконец-то, зажить счастливо. Знать точно будет шокировано его возвращением. Деревня Эхо это место настоящий приговор для любого зашедшего сюда. «Давайте устроим П. Внезапно Артем резко замолчал. В районе желудка что-то кольнуло. Внезапный приступ боли свалил его с ног. Парень схватился за живот и упал на колени. Ужасное, невероятно болезненное ощущение распространялось по всему его телу и не давало сказать и слова. Язык онемел, уста застыли. «Черт! Эффект спадает куда быстрее, чем сдохлые крысы!» — побледнела Селина. «Нужно ехать немедленно! У него часов 15, не больше, и все вернется снова!» Элизабет тоже побледнела. Улыбка пропала с лица, а в глазах плескался страх. Однако девушка быстро взяла себя в руки, ударив себя по щекам. «Салим!» «Да?» «Нужны лошади, повозка и проводник до города. И немедленно!» «Проводник есть!» Выступив вперед, сказал Жанкон и положил руку на грудь. «Следующий город в половине дня пути отсюда. И это город моего отца, барона Ливиана. Там Артему окажут должное лечение. Поспешим!»